Егор Петрович Ковалевский, 1809-1868 годы жизни, путешественник, писатель, дипломат, востоковед, почетный член РГО. В 1857-1865 годах помощник председателя РГО. Участвовал во многих военных и разведывательных экспедициях. Находясь в 1837 году в Черногории, едва не стал причиной серьезного дипломатического и военного конфликта между двумя империями – Российской и Австрийской. Возглавил небольшой отряд местных жителей и сумел остановить продвижение превосходящих по силе австрийцев. Николай I даже был вынужден показательно осудить своего подданного и при этом удостоил его хвалебной резолюции. Капитан Ковалевский поступил как истинный русский. В подобной же ситуации горный инженер Ковалевский оказался и в Средней Азии. В 1839 году участвовал в хивинском походе графа Перовского, причем отрезанный от главного отряда, вынужден был засесть в старом укреплении, решительно взял на себя командование тамошним небольшим гарнизоном и, блестяще организовав оборону, отразил нападение противника. В 1847 году был приглашен египетским вице-королем Мухаммедом Али в Египет. Там в 1847-1848 годах провел геологические исследования в Северо-Восточной Африке. Ему удалось одному из первых указать правильное географическое положение истоков Белого Нила, что было подтверждено значительно позже. Кроме того, в его книгу «Путешествия во внутреннюю Африку» вошло детальное описание Абиссинии. В 1849 году сопровождал духовную миссию в Пекин, и успел настоять на пропуске русских караванов по удобному купеческому тракту вместо почти непроходимых аргалинских песков. Еще важнее был заключенный при его посредстве Кульджинский договор 1851 года, способствовавший развитию торговли России с Западным Китаем и послуживший основой для последующего расширения влияния в Заилийском крае. Но все таки настоящей страстью и смыслом жизни Егора Ковалевского была география — Балканы, Средняя Азия и Туркестан, Карпаты и Альпы, Северная Африка, Китай. Это далеко не полный список мест, которые исследовал Ковалевский. О своих путешествиях он писал книги, правдивые, увлекательные, блестяще передающие атмосферу малоизученных уголков планеты и быт людей, их населяющих. Впрочем, среди всех достоинств этих книг выпирает один недостаток — слишком скромное отношение автора к своей персоне и делам, которые прославили его как путешественника и как достойного, смелого и честного человека. Несомненная даровитость, многостороннее образование, меткий практический такт, приобретенный долгим опытом в многообразных сферах деятельности, неистощимая энергия и то серьезное, присущее самой натуре гуманное чувство, которое выражается не на словах, а на деле. Вот черты, характеризующие личность Ковалевского, за которые многие любили его и уважали все. Так как Ковалевском писал Салтыков-Щедрин и действительно, одаренность и многогранность Ковалевского сполна проявились и в жизни вообще, и в литературном наследии, в частности. Писать и публиковаться Егор Петрович начал еще в молодости. В 1832 году из печати вышли его сборник стихов Думая о Сибири. и трагедия «Марфа-посадница» или «Славянские жены». Впоследствии в различных журналах были опубликованы билетристические произведения Ковалевского и его исторические исследования. И все же главным источником вдохновения Ковалевского литератора стали его знаменитые путешествия. Книги «Четыре месяца в Черногории» 1841, «Странствователь по суше и морям», 1843-1845. Путешествие во внутреннюю Африку, 1849. Путешествие в Китай, 1853. Сочетавшие в себе яркий литературный стиль и точность географического описания, были с восторгом встречены коллегами-географами и читающей публикой. А описать было что. И вынужденное приключение в Черногории которое могло обернуться военным конфликтом между Российской и Австрийской империями и с трудом улаженная дипломатическими средствами, и происшествие в Хивинском походе, к которому Ковалевский присоединился с исследовательскими целями. Однако волей случая, попав в плен, сумел не просто бежать и достичь отдаленной крепости, но и решительно взял на себя командование тамошним небольшим гарнизоном. Блестяще организовал оборону и отразил нападение противника. Балканы, Средняя Азия, и Туркестан, Карпаты и Альпы, Северная Африка, Китай это далеко не полный список мест, в которых побывал и которые исследовал Ковалевский. Его книги и правдивые, и увлекательные, и блестяще передающие атмосферу малоизученных уголков планеты и быт людей их населяющих. Творчество Ковалевского встретило благожелательный отклик не только у читающей публики, но и у властителей дум тех лет. О книгах путешественника похвально отзывались Толстой, Тургенев, Некрасов, Шевченко, Аксаков, Адаевский, Тютчев. Надеемся, столь же благосклонный прием ждет и подготовленный издательством «Эксмо» том его произведений «Странствование по суше и морям». Он на Руси был редкий человек. Душа живая, он необорима, всегда себе был верен и везде. Живое пламя, часто не без дыма, горевшая в удушливой среде. Но вправду верил он и не смущался, и с пошлостью боролся весь свой век. Боролся и ни разу не поддался. Он на Руси был редкий человек. Фёдор Тючев. Памяти Ковалевского. Младший ребенок в большой многодетной семье — это всегда особое отношение. В этом смысле Егору Ковалевскому повезло. Он был любимцем родителей четырех братьев и стольких же сестер. Не повезло ему в другом. Егор с молодых ногтей грезил о путешествиях, но рос слабым и болезненным. Казалось, что мечты о дальних и неизведанных странах так и останутся мечтами. Девятый ребенок надворного советника Петра Ивановича Ковалевского появился на свет 6, 18 февраля 1809 года. Некоторые источники указывают год рождения 1811. Небогатая и не особо знатная семья. Жила в имении Ярошевка, в 30 километрах от Харькова. В 1825 году юноша уехал в губернский город и поступил в университет. Его основателем, кстати, был Василий Назарович Каразин, приходившийся Егору двоюродным дядей. Василий Назарович Каразин. Годы жизни 1773-1842. Известный российский ученый, инженер, общественный деятель и просветитель. инициатор создания Министерства народного просвещения Российской империи. Самое знаменитое детище Каразина — Харьковский университет, который теперь носит его имя, был основан в 1805 году. Среди прославленных выпускников этого университета был и племянник Каразина — Ковалевский. На отделение морально-политических наук филологического факультета. Спустя три года, окончив университет, Егор отправился в Санкт-Петербург, под присмотр старшего брата Евграфа. Евграф Петрович Ковалевский оставил заметный след в истории российской геологической науки, был умелым и практичным организатором. Будучи сторонником реформ, он заслужил благоволение императора Александра II и в 1858 году был назначен министром народного просвещения. На этом посту Евграф Петрович пробыл до 1861 года. А тогда, в конце 1820-х годов, когда Егор Ковалевский перебрался в столицу империи, его старший брат исполнял обязанности директора Департамента горных и соляных дел и одновременно возглавлял горный кадетский корпус. Егор стал посещать лекции в горном корпусе и вскоре получил специальность горного инженера. А в 1830 году началась его карьера путешественника. Евграф Ковалевский был назначен начальником Алтайского горного округа, главное управление которого находилось в Барнауле. Вслед за старшим братом на Алтай выехал и Егор. Основной задачей Егора Ковалевского в ту пору была разведка месторождений золота и других полезных ископаемых. Это был бесценный опыт и для путешественника, и для специалиста. в качестве которого впоследствии стали приглашать Ковалевского для геологической разведки в другие страны. Одно такое приглашение последовало в 1837 году от духовного и светского правителя Черногории митрополита Петра II Петровича Негоша. Основной целью Ковалевского была разведка золотоносных месторождений. Золото русский горный инженер не нашел. но при этом обнаружил залежи марганца, железной руды, меди, корунда и других полезных ископаемых, детально описал рельеф балканской страны и ее геологическое строение. Попутно, если можно так сказать, Егор Петрович совершил и интереснейшее археологическое открытие. В нескольких километрах от черногорской столицы Подгорица он обнаружил развалины древнеримского города Диоклея. На этом черногорские приключения Егора Ковалевского не закончились. Черногория — небольшая страна, для которой внешнеполитический расклад в ту историческую эпоху упрощенно выглядел следующим образом. Россия оказывает ей поддержку. Австрийская и Османской империи — враги. Как раз в тот момент, когда Ковалевский совершал свое геолого-археологическое путешествие, 4000 австрийских солдат вторглись на территорию Черногории. Горные инженеры относились к военному ведомству. Именно поэтому черногорцы решили, что Ковалевский направлен к ним не только для поиска месторождений. Ему было предложено возглавить оборону. Егор Петрович отказывался, пытаясь объяснить, что он послан для мирных целей. Однако в нем видели офицера, и Ковалевскому пришлось согласиться. В том, что произошло дальше, существуют две версии. Согласно героической трактовке событий, Четырехтысячный корпус австрийцев так и не сумел преодолеть сопротивление трехсот, нет, не спартанцев, а черногорцев, настолько хорошо их русский предводитель сумел организовать оборону. Более прозаическая версия гласит, что австрийцы, приняв Ковалевского за официального военного посланника России, предпочли не ввязываться в схватку и подписали мирный договор. Так или иначе, следствием этой истории стал протест, направленный австрийским императором Николаю I. Российский монарх даже было лишил ковалевского гражданства, но довольно быстро, как только страсти улеглись, восстановил его во всех правах. После окончания Черногорской эпопеи Егор Петрович вернулся в Петербург. Но уже через несколько месяцев он отправился в новую командировку. На сей раз просьба о помощи в разведке полезных ископаемых исходила от бухарского эмира Насрулахана. На месте Ковалевский присоединился к отряду графа Перовского, отправлявшемуся в Хивинский поход. Места, которые собирался исследовать Ковалевский, слыли неспокойными, в чем он прекрасно убедился на собственном опыте. В середине ноября 1839 года Егор Петрович вместе с несколькими товарищами по походу у реки Эмба попали в плен к грабителям. Воспользовавшись непогодой, вскоре русские смогли бежать. Три дня бешеной скачки, и Ковалевский с товарищами добрались до старой крепости Акбулак, где и укрылись. Через несколько дней Акбулак осадили значительные силы хевинцев. Егор Петрович оказался старшим по званию, принял на себя командование. И снова, как и год назад в Черногории, Превосходящие силы противника ничего не смогли поделать с умело организованной русским горным инженером обороной. Следующие экспедиции, в которых довелось принять участие Ковалевскому, проходили спокойнее. В 1840 году он совершил поездку в Кашмир и Афганистан. В 1843 году по рекомендации Санкт-Петербургского общества по разработке золотоносных залежей отправился в экспедицию в Карпаты и Трансильванские Альпы. проводил исследования в Боснии, Румынии и Болгарии. В 1847 году Егор Петрович был избран членом РГО, и в том же году его ждало новое путешествие, таившее в себе как множество открытий, так и немало опасностей. В 1847 году российское правительство получило очередную просьбу в поиске и разработке месторождения золота. На этот раз она исходила от паши Египта Мухаммеда Али. И снова выбор пал на Егора Ковалевского. Его заслуги как горного инженера, путешественника и даже в чем то дипломата были вполне оценены. Об этом среди прочего говорилось в инструкции посланника в Константинополе Титова, данной генеральному консулу в Каире Фоку в декабре 1847 года. Это задание было ему дано по специальной просьбе Мухаммеда Али, желающего исследовать золотоносные пески. для эксплуатации их с умом и знанием дела. Назначая на это дело такого выдающегося офицера, уже управлявшего подобными предприятиями в России, Его Императорское Величество Государь-Император соблаговолил даровать Мухаммеду Али большую милость. И мы не сомневаемся в том, что Паша сумеет это оценить и предоставит в распоряжение Ковалевского все необходимые средства, чтобы он с успехом достиг цели своего путешествия. Североафриканская экспедиция Ковалевского началась в Александрии. Отсюда, на пароходе, специально предоставленном Мухаммеда Мали, русские горные инженеры и его спутники отправились в египетскую столицу. Следующим пунктом в планах путешественников был Асуан, один из самых сухих и жарких городов на планете. Здесь Ковалевский исследовал асуанские пороги, те самые, на которых спустя 120 лет была построена знаменитая Асуанская плотина и установил, что Бахр-эль-Юсуф, соединяющий Нил с Фаюмским оазисом, это изначально не канал, как считалось ранее, а природное ответвление Нила, расширенное и углубленное во времена фараонов. Спускаясь по Нилу на небольших парусных лодках, путешественники достигли города Куруску. Здесь река делает большую петлю, круто поворачивая на запад. Чтобы сократить путь, Ковалевский решил пойти на верблюдах через Нубийскую пустыню. Десять дней пути через безжизненную местность оказались нелегкими. Путешественники страдали от жары, беспрерывного самума и нехватки воды. Даже если ее и удавалось найти, пригодной для питья она была весьма условно. Возьмите стакан чистой воды, размешайте в нем ложки-две грязи, добавьте соли и часть гнилого яйца. Настоите все это на полыне, и вы получите воду во всем подобную той, какую мы в последнее время пили в пустыне. В середине февраля 1848 года Ковалевский и его товарищи добрались до города Бербер, первого суданского города на их пути. Через несколько дней их ждал слоновый хобот. Так переводится на русский язык название столицы Судана. «Нил у Хартума изгибается в виде слонового хобота», — писал Ковалевский. и город назван Слоновый Хобот, Хартум. 22 февраля, после нескольких дней пребывания в суданской столице, экспедиция снова отправилась в путь, поднимаясь по Голубому Нилу. Лодки плыли мимо диких берегов. Экзотики, подчас весьма опасной, было хоть отбавляй. «Славная земля», — саркастично замечал Егор Петрович. «К берегу нельзя приблизиться в опасении львов и гиен, в воде нельзя оставаться». в опасении крокодилов. Конечной точкой экспедиции, в той ее части, которая касалась поиска месторождений золота, стал город Эр-Росейрос на границе с Абиссинией. Здесь, на берегах реки Гумат, притоке Голубого Нила, Егор Петрович провел обстоятельную геологическую разведку местности, результаты которой оказались очень даже перспективными. Золото было обнаружено в промышленном масштабе. и Ковалевский приступил к постройке фабрики по его добыче. Работа налажена, и, казалось бы, можно отдохнуть от трудов праведных и долгого пути подалеко не самым приветливым местам. Но праздность не в характере Егора Ковалевского. Раз появилась такая возможность, он решил организовать мини-экспедицию с целью отыскать истоки Нила и уточнить положение Голубого Нила по отношению к Белому. Отправившись в верховья реки Тумат, Ковалевский и его спутники достигли пустынной кряжестой местности, на которой паслись стада слонов. «Я назвал эту страну Николаевская», — писал Егор Петрович. «Ее перерезывает речка, в это время года, конечно, высохшая, уже потерявшая свое имя, а потому я назвал ее на своей карте Невка. Это название может служить указанием, до каких мест доходил европейский путешественник и какой нации он принадлежал». Результатом предпринятой поездки стало также опровержение существующей в те времена теории, что истоки Белого Нила находятся в Эфиопии. А на обратном пути наши путешественники открыли еще один приток Нила — реку Абд. В начале 1848 года Ковалевский вернулся в Каир. К тому времени тяжелобольной Мухаммед Али передал бразды правления своему приемному сыну Ибрагим Паше. Мухаммед Али в итоге пережил своего наследника. Сам он умер в апреле 1849 года, тогда как Ибрагим Паша скоропостижно скончался в ноябре 1848 -го. После смерти Ибрагим Паши страной правил его племянник Аббас Паша. Новый правитель Египта, как и его предшественник, считал поиск золотоносных месторождений очень важным делом и потому был доволен результатом экспедиции Ковалевского. Среди прочего, Ибрагим Паша наградил Егора Петровича золотой медалью Нишан-эль-Ифтигер, одним из наивысших орденов страны. Не остался путешественник без наград и на родине, куда он вернулся в конце октября 1848 года. За исполнение особо возложенного на него заграничного поручения Ковалевский был награжден орденом Святой Анны второй степени и произведен в полковнике. Подводя итоги своего вояжа в кратком очерке Ковалевского об экспедиции в Африку, представленному канцлеру Ниссельроди, путешественник писал, «Открытые три золотосодержащие россыпи. Построена золотопромывная фабрика и при ней укрепление. Приучены к работам этого рода туземцы, в доказательство чего золото, добытое при мне на фабрике, привезено мной правителю Египта». Для географии приобретено огромное пространство страны негров от истоков Голубого Нила до Белого Нила, куда еще не проникал никогда ни один европеец, несмотря на все усилия лондонского географического общества. Измерены барометрически многие высоты и определены посредством секстана широты многих пунктов. Снята карта земель до сего времени неизвестных. Собраны коллекции по многим отраслям естественных наук. И, наконец, несмотря на все опасения генерал-губернатора Восточного Судана, верившего мне отряд, я показал, проникнув с ним так далеко внутрь Африки, какие опасности и лишения могут преодолевать солдаты Ибрагим Паши, чем он был чрезвычайно доволен. Прошло чуть более полугода после возвращения из Африки, и Ковалевский снова собирается в путь. На этот раз с дипломатической миссией в Китай. Основными целями его поездки в Поднебесную империю было сопровождение 13-й российской духовной миссии и согласование некоторых торговых разногласий с правительством династии Цин. Его путь пролегал от пограничного города Кяхта до реки Селенга, затем до города Урга. В те времена это был административный центр провинции Внешняя Монголия. Сейчас же это столица Монголии — город Улан-Батор. От Урги экспедиция отправилась через пустыню Гоби до крепости Калган, ныне город Джанзякоу, где в те времена обосновалась колония русских чайторговцев. Помимо дипломатии не забывал Егор Петрович во время путешествия и об исследовательских задачах. Им было составлено детальное описание природы Монголии быта и обычаев ее обитателей. Ковалевский собрал богатую коллекцию сортов чая, считавшуюся в то время одной из лучших в Европе, гербарий и образцы горных пород. Данными, полученными Ковалевским, впоследствии пользовались в своих путешествиях Николай Проживальский, Григорий Потанин, Пётр Козлов и другие исследователи. В 1851 году Егор Петрович снова отправился в Китай. Конечной точкой его путешествия на этот раз стал город Кульджа, Ныне он является центром или казахского автономного округа на северо-западе Китая, на границе с Казахстаном. Здесь при непосредственном участии Ковалевского 25 июля 6 августа 1851 года был заключен Кульджинский договор. Этот торговый пакт был крайне выгоден России и способствовал быстрому экономическому развитию пограничных с Китаем районов. В 1853 году Егор Петрович снова оказался в Черногории. Если в молодости ему пришлось исполнять роль неофициального посланника России, то теперь он уже выступал в качестве присланного правительством военного эмиссара, помогая черногорцам обороняться от турок. Эту командировку пришлось прервать из-за начавшейся Крымской войны. В марте мае 1855 года Ковалевский участвовал в обороне Севастополя, за что впоследствии был награжден медалью «За храбрость». Вернувшись в 1856 году на гражданскую службу, Егор Петрович возглавил Азиатский департамент Министерства иностранных дел. Его имя как географа и путешественника уже давно было на слуху, в том числе и благодаря его литературным трудам. В качестве писателя Егор Петрович дебютировал еще в молодости. В 1832 году увидели свет его поэтический сборник «Думы о Сибири» и «Трагедия в пяти действиях Марфа-посадница», позднее несколько прозаических произведений. Но вскоре он понял, что поэзия и художественная литература — не его призвание. Гораздо большим успехом пользовались книги Ковалевского о путешествиях. «Четыре месяца в Черногории» 1841, «Странствователь по суше и морям», 1843-1845, путешествие в Китай, 1853 и другие. Неудивительно, что в 1857 году ему предложен был пост в руководстве РГО, и до 1862 года Егор Петрович занимал должность помощника председателя РГО. В 1861 году Ковалевский стал сенатором и вошел в состав коллегии Министерства иностранных дел. Последние годы жизни он в основном посвятил литературной деятельности. В 1868 году здоровье путешественника ухудшилось. Он выехал на лечение в Германию, однако улучшения не наступило. Егор Петрович успел вернуться на родину, где и прошли его последние дни. 20 сентября, 2 октября 1868 года Ковалевский скончался в Санкт-Петербурге. Егор Петрович Ковалевский. Биографический очерк. Очерк подписан инициалами ПМ. Вероятно, племянник Ковалевского, литератор Павел Михайлович Ковалевский. Годы жизни 1823-1907. Ковалевский принадлежал к разряду умов быстрых и восприимчивых, растящих плоды на всякой почве. Студент-словесник в Харькове, горный инженер на золотых приисках и заводах Сибири, дипломатический агент в Китае, Черногории, Нубии и Египте, директор азиатского департамента в Министерстве иностранных дел и, независимо от всего этого, а частью и благодаря этому, даровитый литератор, путешественник и исторический писатель, наконец, главный деятель в обществе для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Вот те роли и поприща, где суждено было Ковалевскому оставить по себе следы. очень характерные и симпатические, оригинальные и живые, каким был он сам. Егор Петрович родился в 1811 году в 13 верстах от Харькова в деревне Ярошовке родовом имени своего отца, почтенного Екатерининского бригадира, уважаемого за стойкость правил и строгую жизнь многочисленными родными и соседями, которые всегда находили в его уютном доме, радушный прием и готовый разумный совет. Окончание курса в университете предназначено было дать новый оборот жизни молодого человека. Отправленный в Петербург к своему брату, который был двадцатью годами его старше и имел самостоятельное служебное положение, он скоро последовал за ним в далекую Сибирь, на Алтай, куда последний был назначен главным горным начальником. Евграфу Петровичу Ковалевскому впоследствии министру народного просвещения, а тогда дельному горному инженеру и умному администратору, не оставалось ничего другого, как пустить своего меньшего брата по пути, на котором он мог руководить им. Скоро молодой студент, облачённый форменную одежду горного человека, уже работал на золотых приисках, и плодом новых ощущений в девственной тайге полудикого края был очерк жизни золотопромышленников и рабочих, напечатанный в библиотеке для чтения и замеченный в свое время по меткости описаний и наблюдательности, случайно попав на дорогу горного инженера Ковалевский был выведен ею также неожиданно и на другое поприще, поприще дипломатическое, где врожденные таланты и энергия выдвинули его скоро на видное место. Как горный инженер он был командирован в 1839 году в Черногорию для разведки золота и обучение туземцев его промывке. Но при условиях, какие тогда сложились, ни одна эта цель была достигнута. Молодой, горячий, симпатичный русский и такой же молодой и горячий владыка Черногории Пётр Негош, воспитанный в России, близкий ее нравам и интересам, не замедлили сойтись, тесно и дружески. «Мне кажется, будто я опять в Малороссии, в Ярошевке», писал он родным. И вдруг в невозмутимых горах разразилась военная буря. Исконные враги черногорцев, австрийцы, вторглись в эти священные горы и подняли на ноги всех от старика до отрока. Ковалевский, как ни чужой, был принужден и, конечно, не жалел о том, взять также ружье и карабкаться вместе с горцами по стремнинам, преследуя скоро разбежавшегося врага. Тут начинаются трудности положения нашего героя. Упоенные победой смельчаки, не осознавая того, что они сильны только под защитой этих природных стремнин и непобедимы своим умением карабкаться по ним, вздумали перейти в наступление и перенести войну в Австрию. И не было никакой возможности вразумить их ни в том, что идти в Австрию безумно, ни в том, что русскому капитану вести их туда просто преступно. Дело доходило даже до угроз. Нелегко и то под условием перевешать пленных австрийцев — между ними были офицеры — склонились черногорцы на мир, которого они не хотели заключать без личного ручательства Ковалевского. Капитану горных инженеров приходилось стать главнокомандующим, трактующим о мире. Австрийские, а за ним и все европейские газеты, конечно, не применули раздуть эпизод этот чуть не во вмешательство русского капитана в международные дела дружественной державы, и он едва не поплатился за него своими эполетами. Времена были не особенно ласковые, и только искреннее и совершенно правдоподобное изложение всего дела, как оно действительно было, а не так, как хотели уверить, что оно было, в особой записке, поданной венскому нашему послу самим виновникам, сменило гнев на милость и расположила в его пользу государя, который даже пожелал видеть Ковалевского лично по возвращении его в Петербург. после Черногории, Хива, Бухара, Ташкент и прочее вызвали ряд самобытных и ярких очерков, в форме до того времени небывалой, в изложении лёгком и живописном, трепетавших образностью, юмором и меткой наблюдательностью. Первая небольшая книжка рассказов разошлась так быстро, что право второго издания было уже куплено книгопродавцом по истечении какого-нибудь месяца. Критика всех журналов и газет единодушно признала замечательный талант писателя-странствователя. Более сложная и заботливая служебная деятельность приковала потом многолетнего путешественника к столу директора департамента и остановила было надолго продолжение литературной его карьеры. Романы, повести и рассказы писанные им большей частью под разными псевдонимами Нил Безымянный, Егорьев и другие. В разные промежутки безденежья, вызванного поражениями за ламберным столом, не могут идти в счет и не вошли в настоящее собрание сочинений. Сам сочинитель видел в них не более как литературные грехи проказы же современной цензуры делали их еще греховнее так в одной повести виртуозы, посвященной описанию известного в то время зловредного кружка игроков, цензор, руководимый охранительными началами ко всему, Даже к игорным домам счел за лучшее перенести место действия на воды в Германию и оставил светлые петербургские ночи, ялики на Неве, ночных ванек-извозчиков, нанимаемых в Коломну, табак-жуков и так далее. В последние годы своей жизни опытный и известный уже на прежнем поприще писатель попробовал свои силы на новом, и в книге «Блудов и его время» явился искусным преподавателем портретов исторических личностей и эпох. Умер Ковалевский 20 сентября 1868 года, почти внезапно, от нервного удара, не оставив по себе, как и следовало ожидать, ничего, кроме чистого, честного имени, многим известного и дорогого тем, кто имел случай узнать ближе человека, его носившего. Ничего, кроме таковых услуг Отечеству на разных поприщах, Какие не всякий гражданин может предъявить на суд общества, да кроме заметной пустоты там, где не стало этого благородного деятеля, умевшего все наполнять собой, и кроме литературных трудов, полных таланта и наблюдательности.